Буддизм и синтаизм Секта Кэгон, оформившаяся и набравшая силу в VIII веке, превратила принадлежавший ей столичный храм Тодайдзи в центр, претендовавший на объединение всех религиозных направлений, в том числе и на сближение синтез буддизма с синтаизмом. Опираясь на принцип Хонзи Судзяку, сущность которого сводилась к тому, что синтоистские божества это все те же Будды в их очередных перерождениях, школы и секты японского буддизма Сингон, Тендай и другие заложили основу так называемого Рёбу Синто, двойной путь духов, в рамках которого буддизм и синтоизм некогда враждовавшие, должны были слиться в единое целое. Это движение имело определенный успех. Японские императоры официально обращались к синтоистским богам и храмам с просьбой оказать помощь в сооружении Тодайдзи и возведении статуи Вайрочана. Они заявляли также, что считают своим долгом поддерживать и буддизм, и синтоизм Некоторые почитаемые ками, примерно так же, как и даосские божества в Китае, удостаивались статуса бодхисаттвы. Буддийские монахи нередко принимали участие в синтоистских празднествах и тому подобное. Особый вклад в сближение буддизма и синтоизма внесла секта Сингон, распространившаяся в стране позднее время из Индии и почти неизвестные в Китае, кроме Тибета. Основатель секты Кукай, 774-835 годы, сделал основной акцент на культ Будды Вайрочаны, воспринимавшегося в рамках этого учения как символ космической вселенной. Через причастность к космосу и космической графической системе вселенной мандала С изображением различных будд и ботисаттв на ней человек приобщался в буддийской символике и обретал надежду на просветление и спасение. Обилие будд и ботисаттв и магически-символическая связь с ними, многие мистические ритуалы секты Сингон позволили сблизить буддизм и синтоизм, отождествить, синтоистские божества, олицетворявшие силы природы, с космическими силами и буддами буддизма. Внеся важнейший вклад в Рёбу Синто, секта Сингон объявила главных японских каме аватарами различных будд и батисад, в том числе Аматерасу, аватары Будды Вайрачона. Страница 359. Синтаистские божества гор тоже стали рассматриваться как воплощение Будд, и именно это учитывалось при строительстве там крупных буддийских монастырей. Даже во многих синтаистских храмах заправляли буддийские монахи. Только два важнейших в Исе и Идзумо сохранили свою независимость. С течением времени эту независимость стали активно поддерживать и японские императоры, видевшие в синтоизме опору своего влияния. Но это было уже связано с общим ослаблением роли императоров в политической жизни страны.